на пристани». До слуха Кэнди донеслись голоса, то хором, то поодиночке повторявши одно и то же слово. «Леди!» — говорили они. «Леди! Леди! Леди!» Ей потребовалось несколько секунд, чтобы понять. Все они обращаются к ней. Это были Джоны — Хват, Фелей, хных, ворчун, Соня, Удалец, Змей и Губошлёп. Они наперебой звали ее, пытаясь вернуть из забытия. Она чувствовала себя так, будто кто-то совсем недавно попытался в порядке эксперимента вытряхнуть ее душу из тела. И тоже в порядке эксперимента она приоткрыла глаза. над ней участливо склонялись восемь лиц. Одно большое и семь поменьше. «Кости целы?» — спросил Джон Филей. Кэнди осторожно попыталась сесть. Болели шеи и затылок. Но не очень. Примерно так нали мышцы, когда ей случалось проспать всю ночь в неудобной позе. Она подвигала руками и ногами, пошевелила пальцами. «Да», — ответила она, удивляясь своей везучести. «Надо же отделаться легким испугом после падения с такой высоты». «По-моему, я ничего не сломала». «Тогда порядок», — сказал Джон Хнык. «Пора и в путь». «Но как?» — возмутился Хват. «Она же едва пришла в себя». «Хнык прав», — поддержал брата Афелий. «Надо спешить! это гадина Остов будет здесь с минуты на минуту!» «Остов!» При звуках этого имени Кэнди, ухватившись за руку хвата, мигом вскочила на ноги. Меньше всего на свете ей хотелось, чтобы Мендельсон Остов снова сдавил ей горло своими железными пальцами. «И куда мы теперь отправимся?» — полюбопытствовала она. «Домой, леди!» — ответил хват. «Вы к себе, а мы к себе!» Он башарил рукой в кармане. «Но прежде чем уйти...» тут он понизил голос до шепота, «могу я просить вас еще об одной услуге. Сделайте одолжение не мне одному, а всем нам, и до встречи». «О чем вы хотели меня попросить?» — вздохнула Кэнди. «Сохраните для нас кое-что, одну очень ценную вещицу». Хват выудил из внутреннего кармана пиджака какой-то небольшой предмет, завернутый в лоскут грубой домотканной материи, а для надежности еще и перехваченный в нескольких местах тонким коричневым кожаным шнурком. «Вам совершенно незачем знать, что это такое», — заявил он. «Вернее, я хотел сказать, если вы не возражаете, то лучше вам остаться в неведении». «Просто возьмите его и сохраните для нас, ладно? Мы вернемся, обещаю, лишь только тлена нас позабудет. И тогда мы рискнем снова сюда наведаться». «Тлен?» «Кристофер Тлен!» — кивнул Джон Змей. В голосе его слышалось беспокойство. «Повелитель полуночи!» «Так вы сохраните это для нас!» Настойчиво повторил хват, протягивая Кэнди крошечный сверток. «Полагаю, если мне доверено хранить некий предмет...» — очеканила она, — то я имею право знать, что он собой представляет, тем более, если это и в самом деле нечто важное. «А что я тебе говорил?» — фыркнул змей. «С самого начала было ясно, и он не устроит это твое лучше вам оставаться в неведении. Слишком уж это особо любопытно, чтобы на такое согласиться». «Ну, знаете, если уж вы решились доверить мне эту вещь...» Возмутилась в свою очередь Кэнди, глядя в упор на змеи. «Я имею полное право...» «Разумеется, разумеется...» Примирительно улыбнулся Хват. «Разверните-ка эту штуку. Давайте, давайте. Вы это заслужили!» Сверток оказался удивительно легким, так что Кэнди даже подумала было, что кроме лоскута ткани и шнурка там вообще ничего нет и быть не может. Она стала распутывать узел, затянутый на шнурке... Узел казался очень тугим, и Кэнди была уверена, что справиться с ним будет непросто, но развязался он на удивление легко, чуть ли не сам собой, стоило ей только прикоснуться к кончику шнура. Она почувствовала какое-то движение внутри полотняного мешочка, который приняла сперва за кусок ткани, а уже в следующее мгновение оттуда вырвался луч света, ослепивший ее. Она только и успела разглядеть, что несколько ярких точек в окружении зигзагообразных светящихся линий, блеснув в воздухе, разноцветные огни погасли, исчезли без следа, скрывшись в глубинах ее подсознания. Это зрелище, длившееся не более трех секунд, полностью лишило Кэнди дара речи. Теперь ключ будет находиться у вас, торжественно произнес Джон Хват. Но прошу вас никому об этом не говорить, понимаете? Никому. «Обещаю», — пробормотала совершенно сбитая с толку Кэнди, заглядывая в пустой мешочек. Помолчав, она добавила. «Полагаю, вы вряд ли скажете, какую дверь отпирает этот ключ». «Вы правы, леди, это было бы излишне». Он с поклоном поцеловал ей руку и начал пятиться прочь. «До свидания, леди. Нам пора». Во время этого разговора Кэнди стояла лицом к маяку. И только теперь, когда хват отступил назад, она смогла увидеть перемены, происшедшие с миром, пока она была без сознания. Немного поодаль от маяка, неместь откуда, появился старый деревянный причал, укрепленный на полу сгнивших сваях. От ударов волн, ветхое сооружение жалобно скрипело и вздрагивало. Вдалеке, у линии горизонта, воды море Изабеллы соприкасались с подёрнутым дымкой небом. Миннесота, сота какой ее знала Кэнди, по-видимому, исчезла. Вторгшиеся на ее территорию морские волны попросту стерли ее с лица земли. «Но как?» — Кэнди смотрела на плещущиеся волны и причал, открыв от изумления рот. «Как такое возможно?» «Так это же вы призвали сюда морские воды, леди. Помните? При помощи чаши и шара». «Я помню», — кивнула она. «А теперь я смогу по этому морю вернуться домой». — сказал Хват. — А вам надо возвращаться к себе в Цептаун. Я вас навещу, поверьте, когда настанет время. Когда это будет чуть менее опасно, чем теперь. И заберу у вас ключ. Приняв его на хранение, вы внесли немалую лепту в борьбу за свободу, что ведется на наших островах. Снова отвесив ей поклон, он почтительно, но твердо кивнул в сторону Цептауна. — Уходите домой, леди! — Джон хват. Произнес это тоном человека, который гонит прочь собаку, навязавшуюся ему в спутнице. «Возвращайтесь туда, где вы будете в безопасности, и поторопитесь, пока Остов не спустился с маяка. Пожалуйста, ведь в ваших руках бесценная вещь. Нельзя допустить, чтобы она попала в руки Остова, вернее, ее хозяина». «А почему? Что случится, если она к нему попадет? «Я очень вас прошу, леди...» Нетерпение в его голосе все возрастало. Хватит вопросов. Чем меньше вы знаете, тем лучше для вас. Если там в обороте все обернется совсем скверно и вас все-таки разыщут, неосведомленность сослужит вам хорошую службу. А теперь виноват, времени на разговоры не осталось. Ухвата, что и говорить, имелись веские причины для беспокойства. Из башни послышались шумы треск. Это Остов пытался спуститься по лестнице, в которой недоставало множество ступеней. Судя по грохоту, который он при этом производил, задача оказалась нелегкой. Но Кэнди понимала, что это всего лишь вопрос времени. Рано или поздно чудовище изловчится перепрыгнуть через проломы и выберется наружу, чтобы вновь броситься в погоню. «Ну что ж», — она пожала плечами, с видимой неохотой признавая правоту довода вхвата. «Я уйду» но прежде я обязательно должна взглянуть на него вблизи». «На что? На кого?» «На море». Кэнди указала на дальний конец причала, откуда открывался вид на необъятную ярко-синюю водную гладь. «Она нас всех угробит!» — взвыл змей. «Оставь!» — нахмурился хват. «Она имеет на это полное право». Взяв Кэнди за руку, он помог ей взобраться на причал. Доски скрипели и прогибались у них под ногами, но после предыдущих приключений подобные мелочи были Кэнди уже нипочем. Весь длинный причал стонал и содрогался при каждом ударе волны его сваи, но она не обращала на это внимания. Ей надо было дойти до края, как следует разглядеть море Изабеллы, чтобы навсегда сохранить в памяти эту картину. Это восхитительно! улыбнулась она, быстро шагая вперед. Кенди никогда прежде не видела море. У нее из головы разом улетучились все мысли об оставе и его когтистых пальцах. Зрелище, открывшееся ее взору, было слишком чарующим, чтобы помнить и помышлять о чем-либо другом. И все же я не возьму в толк, как оно здесь очутилось. Кэнди покосилась на хвата. Море, явившееся из ниоткуда. Это еще что, леди? усмехнулся хват. Ведь посреди именно этого моря расположились все 25 островов Абарата? 25? По числу часов в сутках. Плюс 25 час, называемым пиком Одома, Он же время вне времен. Слова хвата звучали для Кэнди нелепо и абсурдно, но с другой стороны, разве не стояла она сейчас на краю причала, любуясь морем, которого каких-нибудь 10 минут назад здесь и в помине не было? И если море существовало на самом деле, а оно несомненно существовало, иначе откуда взялись бы на ее лице прохладные соленые брызги, то почему не могут быть реальными далекие 25 островов, расположившиеся, возможно, именно там, где море встречается с небом? Они молча стояли у самого края причала. Кэнди не сводила глаз с скрящейся поверхности моря. Из волн одна за другой выпрыгнули несколько рыбок, синих и зеленых. В небе парили морские птицы, каких Кэнди никогда прежде не видела и о каких даже не слыхала. Через несколько секунд хваты его братья нырнут в эти таинственные воды. И поминай, как звали, а ее оставят здесь, ей суждено будет возвратиться в опостылевший Цептаун к прежней невыносимо тоскливой жизни. О боже! Цептаун! После всех этих чудес, после стольких удивительных приключений, снова Цептаун! От одной мысли об этом — Кэнди едва не сделалась дурно. «Когда ты думаешь вернуться?» — спросила она ухвата. «Погодите, леди!» — с беспокойством в голосе ответил он. «Что еще случилось?» «Не двигайтесь!» «Замрите!» Бормочая эти слова, он шарил рукой в наружном кармане куртки и вдруг вытащил оттуда что иное, как пистолет, старомодный, казавшийся каким-то ненастоящим. Маленький, очень изящный, сделанный из блестящего желтоватого металла вроде меди. — Что ты делаешь? — Кэнди понизила голос до шёпота. — Всё, что могу, чтобы спасти наши жизни. По возможности. Хват покосился назад. Что-то он увидел там, за спиной Кэнди, у самого начала мостков. В глазах его блеснула решимость. — Остав! — прошептала Кэнди. — Остав! — мрачно кивнул хват. «Пожалуйста, леди, замрите и не шевелитесь». С этими словами он отступил немного в сторону, прицелился и нажал на курок своего маленького, казавшегося игрушечным пистолета. Звук получился на удивление громкий, из дула выплыло облачко синевато-лилового дыма, а через мгновение раздался легкий щелчок. Пуля достигла своей цели». Кэнди почему-то сразу догадалась, куда именно стрелял Джон Хват. Он и не думал целиться в Остово. Пуля из его пистолета попала в чашу, стоящую на основании пирамиды, и выбила из нее шар. И тотчас же вокруг начались перемены. «Выстрел что надо», — одобрительно хмыкнул Хнык. «Но почему бы тебе с твоей меткостью не прострелить череп этому Остову? Вот чего я в толк не возьму». «Мне не доставляет удовольствия стрелять по живым существам», — отозвал Сохват, пряча свое оружие. Кэнди оглянулась. Остов стоял примерно посередине причала, уставившись на башню маяка. Он наверняка понял, куда целился Хват. Догадаться об этом было совсем нетрудно. Мир вокруг стремительно менялся, и невозможно было этого не почувствовать. «Начался отлив, леди», Деловито пояснил Хват. «Вода вот-вот начнет отступать, и я должен уйти вместе с ней. остров погонится за мной, он ведь уверен, что ключ по-прежнему у меня». «Нет, постой!» — взмолилась Кэнди, схватив его за руку. «Так не пойдет. «Как не пойдет! опешил Ворчун. «Я не хочу назад в Цептаун!» «Но тебе ведь больше некуда идти!» — нахмурился Хнык. «Я отправлюсь с вами!» «Нет!» — взвизнул змей. «Да!» Полным решимостью голосом произнесла Кэнди. «Пожалуйста, я поплыву по этому морю вместе с вами». «Ты себе не представляешь, насколько это опасно!» «Пускай. Мне отвратителен этот город и жизнь, в которой я там живу. Я ненавижу все это до глубины души». Пока они припирались на краю причала, ветер изменил направление. Морские воды всколыхнулись, поднялась рябь, волны стали расти на глазах, они становились все выше и выше. Приближался шторм. Прилив сменялся отливом, старый причал трясся и постановал под напором волн. У Кенди оставалось всего несколько секунд, чтобы убедить хвата его братьев взять ее с собой. Того и гляди, они нырнут в море и уплывут отсюда вместе с волнами, вместе с отливом, держа курс на аборат, где бы тот ни находился. «А она останется здесь одна. Ждать и напрасно надеяться». Ну да, они ей пообещали когда-нибудь вернуться, но многого ли стоит обещание? Вовсе нет, это она знала по собственному опыту. Сколько раз отец обещал, что больше пальцем ее не тронет. А сколько раз она слышала, как он клялся матери, что навсегда бросит пить. И все это были только слова, которые ровным счетом ничего не значили. Нет уж позволено сейчас братьям исчезнуть в волнах, вполне может статься, что больше они никогда не увидятся. И с чем тогда она останется? С воспоминаниями и с жизнью в Цептауне. «Вы не можете со мной так поступить», — сказала она Хвату. «Вы не смеете бросать меня здесь, не зная даже, сумеете ли когда-нибудь вернуться». Слова ее едва не заглушал пронзительный скрип дощатых мостков, прогибающихся под тяжестью шагов. Кэнди оглянулась, заранее зная, что за картина предстанет перед ее взором. Вдоль причала ковылял Мендельсон Остов. Лишь теперь она отчетливо разглядела его хромую ногу, благодаря которой, возможно, она, Кэнди, только и осталась жива, поскольку ему не хватило проворства в погоне за ней. Остова полностью отсутствовала ступня, и ходил он, Опираясь на обрубок у щиколотки, как если бы это была деревянная нога, трудно было судить, причиняло ли это ему боль. Лицо его, во всяком случае, ничего похожего на страдание не выражало. Сейчас на физиономии острова сияла кровожадная радость. Он обнажил в улыбке свои зубы, похожие на каменные наконечники стрел, и широко раскинул длиннющие руки, как какой-нибудь древний проповедник, приветствующий новых членов своей паствы. Кэнди понимала, что у неё всё ещё остаётся шанс сбежать, но не испытывала никакого желания двигаться назад к прерии, за которой раскинулся Цептаун. Как бы ни было опасно оставаться здесь, возле хвата его братьев, она твердо решила для себя, что это намного предпочтительнее возвращение домой. И она крепко сжала руку хвата в своей ладони. — Я с вами. — Куда бы вы ни направлялись! К ней тотчас же обратились восемь лиц. Восемь пар глаз уставились на нее, И все по-разному. Филий казался совершенно сбитым с толку. Хнык растерянно моргал. Ворчун напустил на себя полнейшее безразличие. Соня ухмылялся. Удалец вытаращил глаза. Змей сердито сдвинул брови. Губошлеп изумленно вытянул губы трубочкой. — А что же хват? Тот одарил ее широкой улыбкой, в которой, однако, было больше отчаяния, чем радости. — Вы это твердо решили, леди? — спросил он. Остов был уже ярдах в 31. одних. — Твёрже некуда. — Тогда, похоже, нам всем и вправду ничего другого не остается. Доверимся отливу? Вы плавать умеете? — Не очень. — О, боги милосердные! — с чувством воскликнул хват, и на сей раз все восемь братьев сделали одно и то же закатили глаза. «Но тут уж ничего не попишешь. Придется, видимо, довольствоваться этим не очень». «Тогда чего же мы ждем? нетерпеливо осведомилась Кэнди. За время их недолгого обмена мнениями Остову удалось вдвое сократить расстояние между его когтями и их шеями. «Не пора ли, наконец, отправляться?» — проверещал Соня. Кэнди вздрогнула. Трудно было предположить, что такая маленькая голова окажется способна издавать столь пронзительные звуки. Держась за руки, Кэнди и Хват замерли на самой кромке причала. — Раз! — сказал Филей. — Два! — сказал удалец. «Вперед — Вперед! крикнул губошлёп. И они оттолкнулись от причала и ринулись вниз, доверив своей жизни неспокойным водам моря Изабеллы.